Глава девятая, надпись на стене «Что здесь происходит?» Привлеченный без сомнения криком Малфоя, Аргус Филч прокладывал себе дорогу сквозь толпу. А затем он увидел миссис Норрис и отпрянул, схватившись от ужаса за лицо. «Моя кошка, что случилось с миссис Норрис?» закричал он. И тут взгляд его глаз на выкате упал на Гарри. «Ты!» – завопил он. «Ты, ты убил мою кошку! Ты убил ее! Я убью тебя! Я...» Аргус. На месте происшествия появился Дамблдор сопровождаемый сопровождаемой группой учителей. Он немедленно прошел мимо Гарри, Рона и Гермионы и снял миссис Норрис с подставки для факела. «Пойдемте со мной, Аргус», — сказал он Филчу. «И вы, мистер Поттер, мистер Уизли и мисс Грэнджер». Локхарт решительно вышел вперед. Мой кабинет ближе всех, директор, прямо наверху. Прошу вас, не стесняйтесь. Спасибо, Гилдурой, сказал Дамблдор. Толпа разделилась надвое, пропуская их. Локхарт явно чувствуя себя важным, радостно поспешил за Дамблдором. Тоже сделали профессор Макгонагал и Снейп. Когда они вошли в темный кабинет Локхарта, вдоль стен началось движение. Гарри увидел, как несколько Локхартов на фотографиях скрылись из виду, потому что в волосах у них были бигуди. Настоящий Локхард тем временем зажег лампу на столе и отступил назад. Дамблдор положил миссис Норрис на полированную поверхность стола и приступил к ее обследованию. Гарри, Рон и Гермиона, обменявшись напряженными взглядами, присели на стулья вдали от света и стали наблюдать. Кончик длинного кривого носа Дамблдора находился едва ли в дюйме от шерсти миссис Норрис. Он внимательно смотрел на нее сквозь очки полумесяца, а его длинные пальцы осторожно ощупывали кошку. Профессор МакГонагал наклонилась совсем низко над столом. Глаза ее сузились. Снейп стоял позади них, наполовину скрытый в тени, а на лице у него было странное выражение. Казалось, ему едва удается сдерживать улыбку. Локхард же сновал вокруг и вносил разнообразные предложения. «Ее определенно убило проклятие. Возможно, трансмагрификанская пытка. Я столько раз видел, как ей пользовались. Так жаль, что меня не было рядом. Я знаю то самое контрзаклятие, которое спасло бы ее». Комментарии Локхарда прерывались сухими всхлипываниями Филча. Он сидел на стуле около стола, не в силах смотреть на миссис Норрис и закрыл руками лицо. Как бы ни был ненавистен ему Филч, Гарри не мог не испытывать к нему легкого чувства жалости. Хотя не так сильно, как ему нему было жалко самого себя. Если Дамблдор поверит Филчу, Гарри наверняка исключат. Теперь Дамблдор бормотал странные слова и касался миссис Норрис своей волшебной палочкой. Но ничего не происходило. Она продолжала выглядеть, как чучело кошки. «Я помню очень похожий случай в угадугу», — сказал Локхарт. «Серия нападений». «Вся история в моей автобиографии. Тогда я снабдил все население города амулетами, которые раз и навсегда покончили с этим». Фотографии Локхарта на стенах дружно кивали, пока он говорил. На голове у одной из них все еще была сеточка для волос. Наконец, Дамблдор выпрямился. «Она не умерла, Аргус», — мягко сказал он. Локхарт тотчас же прекратил подсчитывать количество предотвращенных им убийств. «Не умерла?» Прохрипел Филч сквозь пальцы, глядя на миссис Норрис. «Ну почему же она такая? Такая неподвижная и холодная?» «Ее превратили в камень», сказал Дамблдор. «Ага, я так и думал», сказал Локхард. «Но я не могу сказать, как». «Его спросите!» крикнул Филч, обращая свое опухшее заплаканное лицо в сторону Гарри. «Второкурсник сделать такое не мог», сказал Дамблдор. «Для этого требуется владеть темной магией на самом высоком, «Он сделал это!» – выпалил Филч, и его лицо побоградело. «Вы же видели, что он написал на стене? Он нашел! В, в моем кабинете! Он знает, что я… Я…» – лицо Филча отвратительно дергалось. «Он знает, что я сквип!» – закончил он. «Я никогда не притрагивался к миссис Норрис», – громко сказал Гарри, чувствуя себя явно не в своей тарелке под взглядами людей в комнате и фотографии Локхарта на стенах. «Я даже не знаю, что такое сквип!» «Вранье!» — крикнул Филч. «Он видел мое письмо с быстромагом!» «Если мне позволено будет сказать, директор», — сказал из тени Снейп. И Гарри сильнее почувствовал, что грядет неизбежность. Он был уверен, что бы ни произнес Снейп, это будет не в его пользу. Поттер и его друзья могли просто оказаться не в том месте, не в то время» сказал он, немного ухмыльнувшись, как будто сам сомневался в своих словах. «Но у нас есть ряд подозрительных обстоятельств. Почему они вообще были в коридоре наверху? Почему они не были на праздновании Хэллоуина?» Гарри, Рон и Гермиона опустились в объяснение по поводу вечеринки по случаю дня смерти. «Там были сотни привидений. Они могут подтвердить, что мы были там». «Но почему бы не присоединиться к празднованию потом?» спросил Снейп, и его черные глаза заблестели в свете свечей. «Зачем вам понадобилось пойти наверх, в этот коридор?» Рон и Гермиона посмотрели на Гарри. «Потому что», — сказал Гарри, у которого бешено колотилось сердце, «что-то подсказывало ему, что покажется чересчур неестественным, если он скажет, что в коридор его привел бесплотный голос, который мог слышать только он». «Потому что мы устали и хотели отправиться спать», — сказал он. «Без ужина», — спросил Снейп, и торжествующая улыбка заиграла на его мрачном лице. «Мне казалось, привидения на своих вечеринках не подают еду для живых». «Мне были голодны», — громко сказал Рон, а его желудок издал при этом громкое урчание. Мерзкая улыбка Снейпа стала шире. «Мне кажется, директор, что Поттер не совсем правдив», — сказал он. «Я думаю, его стоит лишить некоторых привилегий, пока он не расскажет нам, как все было». «Думаю, лучше всего будет исключить его из гриффиндорской команды по квиддичу, пока он не будет готов говорить честно». «Но Северус», — отрезала профессор МакГонагл, — «я не вижу причины запрещать мальчику играть в квиддич. Эту кошку не метлой же по голове ударили». «Нет никаких улик, указывающих на то, что Поттер сделал что-то плохое». Дамблдор внимательно посмотрел на Гарри. Из-за пристального взгляда его голубых глаз Гарри почувствовал себя так, будто его просвечивали рентгеновскими лучами. «Презумпция невиновности, Северус!» — отрезал он. Снейп выглядел разъяренным. Филыч тоже. «Мою кошку превратили в камень!» — завизжал он, выпучив глаза. «Должен же кто-то понести наказание!» «Мы сможем ее вылечить, Аргус!» — спокойно сказал Дамблдор. Профессору Спраут недавно удалось раздобыть несколько мандрагор. Как только они полностью подрастут, я попрошу приготовить лекарство, которое вылечит миссис Норрис. «Я сделаю его!» — встрял Локхард. «Я делал это не меньше сотни раз! Я смогу приготовить восстанавливающий глоток мандрагоры даже во сне!» «Простите!» — ледяным голосом произнес Снейп. «Но мне казалось, что я в этой школе преподаю зелье варенье". Повисло неловкое молчание. «Вы можете идти», — сказал Дамблдор Гарри, Рону и Гермионе. Они пошли так быстро, как только смогли, стараясь не переходить на бег. Поднявшись этажом выше кабинета Локхарта, они свернули в пустой класс и тихонько прикрыли за собой дверь. Гарри поморщился, когда увидел помрачневшие лица друзей. «По-вашему, я должен был рассказать им о голосе, который я слышал?» «Нет», — без колебаний ответил Рон. «Когда начинаешь слышать голоса, которые больше никому не слышны, это нехороший признак, даже в колдовском мире». Что-то в голосе Рона заставило Гарри спросить. «Но ты-то мне веришь?» «Конечно верю», — быстро ответил Рон. «Но ты должен признать, что это странно». «Я знаю, что это странно», — сказал Гарри. «Все это странно». «Что значила та надпись на стене? Комната открыта». «Что бы это значило?» «Кое о чем это напоминает», – медленно произнес Рон. «Кажется, кто-то рассказывал мне о потайной комнате в Хогвартсе. Наверное, Билл». «И что это такое сквип?» – спросил Гарри. К его удивлению, Рон подавил смешок. «Вообще-то это не смешно, но раз уж речь о Филче», – сказал он. «Сквип – это тот, кто родился в семье волшебников, но не наделен никакими магическими способностями. Такая противоположность магу, рожденному в семье маглов». Но сквибы — это редкость. Если Филч пытается выучиться магии по курсу быстромага, он наверняка сквиб. Это многое бы объяснило. Например, почему он так ненавидит учеников. На губах Рона заиграла довольная улыбка. Он сильно мучается. «Где-то пробили часы. Полночь?» — сказал Гарри. «Лучше нам пойти спать, пока не пришел Снейп и не обвинил нас еще в чем-нибудь». Несколько дней единственной темой разговоров в школе было нападение на миссис Норрис. Филш старался, чтобы все помнили о нем, постоянно патрулируя то место, где на нее напали, будто ему казалось, что преступник может вернуться. Гарри видел, как он пытался соскоблить надпись со стены с помощью универсального магического очистителя «Миссис Скауэр». Но все напрасно. Слова сияли на каменной стене, все так же ярко. Когда Филч не караулил место преступления, он рыскал по коридорам, цепляясь к ничего не подозревавшим ученикам и пытаясь наказать их за то, что они громко дышат или выглядят счастливыми. Джинни Уизли была весьма озабочена судьбой миссис Норрис. По словам Рона, она очень любила кошек. «Но ты даже не успела узнать миссис Норрис», — уговаривал ее Рон. «Честно говоря, без нее нам гораздо лучше». Губа Джинни задрожала. «Вообще-то подобные вещи в Хогвартсе случаются нечастно», – заверил Йорон. «Они поймают психа, который это сделал, и вышвырнут его отсюда без промедления. Надеюсь, только у него найдется время превратить в камень Филча, прежде чем его исключат». «Да я ж просто шучу», – поспешно добавил Рон, так как Джинни начала бледнеть. Это нападение повлияло и на Гермиона. То, что Гермиона много времени проводила за чтением, было обычным делом, но теперь она просто не делала ничего другого». Ни Гарри, ни Рон не смогли добиться от нее ответа, когда спросили, что она затевает, и так и не узнали этого до следующей среды. Гарри задержали на уроке зельеварения, где Снейп поставил его и заставил соскабливать спарт червей. В попыхах пообедов он поднялся наверх, чтобы встретиться с Роном в библиотеке и увидел, что навстречу ему идет Частин Финч флетчли мальчик из Хафлпафа, который был с ними на уроке гербологии. Лишь только Гарри открыл рот, чтобы поздороваться, как Джастин, увидев его, резко развернулся и поспешил в другую сторону. Гарри нашел Рона в дальнем конце библиотеки. Рон измерял свою домашнюю работу по истории магии. Профессор Бинс задал написать сочинение длиной в три фута на тему «Средневековое собрание волшебников Европы». «Глазам не верю, еще восьми дюймов не хватает», со злостью проговорил Рон, отпуская свой пергамент, который снова свернулся в рулон а у Гермионы вышло 4 фута 7 дюймов, при том, что почерк-то у нее маленький. «А где она?» – спросил Гарри, хватая сантиметр и разворачивая собственную работу. «Где-то там», – ответил Рон, указывая вдоль книжных полот. «Выискивает очередную книгу. По-моему, она пытается прочитать всю библиотеку до Рождества». Гарри рассказал Рону, как от него убежал Джастин Финчфлетчли. «Не понимаю, чего ты беспокоишься? По мне, так он идиота кусок», — сказал Рон, стараясь писать огромными буквами. «С его чепухой о том, какой Локхард великий!» Из-за шкафов появилась Гермиона. Она выглядела недовольной и, похоже, наконец-то была готова с ними поговорить. «Все экземпляры Хогвартс история разобраны», — сказала она, усаживаясь рядом с Гарри и Роном. «И лист ожидания на две недели вперед». «Жаль, что мне пришлось оставить свою книгу дома», — но она не влезала в мой чемодан с книгами Локхарта. «А «Зачем она тебе?» спросил Гарри. «Затем же зачем и другим?» ответила Гермиона. «Чтобы прочесть легенду о тайной комнате». «А что это?» быстро спросил Гарри. «Да я все не могу вспомнить», сказала Гермиона, закусывая губу. «И нигде не могу ее найти». «Гермиона, дай посчитать твое сочинение», по попросил Рон, посматривая на часы. «Нет, не дам», сказала Гермиона, внезапно посуровев. У тебя было 10 дней, чтобы написать свое. Мне нужно только два дюйма, ну дай! Прозвенел звонок. Рона Гермиона, переругиваясь, направились на историю магии. История магии была самым скучным предметом в расписании. Профессор Бинс, который ее вел, был их единственным преподавателем-призраком, и самым интересным событием на его уроках было его появление в классе через школьную доску. Он был старым и дряхлым, и некоторые поговаривали, что он так и не заметил, что умер В один прекрасный день, проснувшись и отправившись на занятия, он просто забыл свое тело в кресле перед камином в учительской С тех пор каждый его день был похож на предыдущий Сегодня было так же скучно, как и всегда Профессор Бинс открыл свои заметки и принялся монотонно жужжать, как старый пылесос Пока почти весь класс не впал в состояние оцепенения Иногда просыпаясь, чтобы записать какое-нибудь имя или дату, и снова заснуть. Бинс бубнил уже полчаса, когда произошло кое-что, чего раньше никогда не случалось. Гермиона подняла руку. Подняв глаза посреди смертельно скучной лекции о Международной конвенции колдунов 1289 года, профессор Бинс явно удивился. «Мисс... Э, Крейнджер, профессор!» «Мне просто интересно, не могли бы вы рассказать нам что-нибудь о тайной комнате?» Звонким голосом сказала Гермиона. Дин Томас, сидевший с открытым ртом, глазея в окно, вздрогнул, словно выйдя из транса. Лаванда Браун мгновенно подняла голову с рук, а локоть Невилла соскользнул со стола. Профессор Бинс моргнул. «Мой предмет называется история магии», сказал он своим сухим, скрипучим голосом. «Я работаю с фактами, мисс Грейнджер, а не с мифами и легендами». Он коротко прокашлялся с таким звуком, будто кто-то сломал кусочек мела, и продолжил. «В сентябре того же года под комитет сардинских волшебников...» Он резко остановился. Гермиона снова размахивала рукой в воздухе. «Мисс Грант?» «Пожалуйста, сэр, разве в основе легенд не лежат реальные факты?» Профессор Бинс так удивленно смотрел на нее, что Гарри был уверен в том, что раньше никто из учеников не перебивал его. Ни живого, ни мертвого. «Что ж», – медленно произнес профессор Бинс, – «да, пожалуй, и так можно утверждать». Он уставился на Гермиону так, словно раньше никогда как следует не разглядывал ученика. «Вообще-то легенда, о которой вы говорите, это просто красивая и нелепая сказка». Но теперь весь класс ловил каждое слово профессора Бинса. Он мрачно взглянул на них, и все лица повернулись в его сторону. Гарри был уверен, что Бинс просто сражен таким необыкновенным вниманием. «Ну ладно», – медленно сказал он, – «дайте-ка подумать. Тайная комната». Все вы, конечно, знаете, что Хогвартс был основан тысячу лет тому назад, точная дата неизвестна, четырьмя великими магами и волшебницами того времени. Четыре дома названы в их честь. Годрик Гриффиндор, Хельга Хаффлпафф, Равена Рейвенкло и Салазар Слизерин. Вместе они построили этот замок вдали от любопытных глаз маглов Потому что в то время обычные люди боялись магии И преследовали ведьм и волшебников Он сделал паузу, оглядел класс и продолжил Несколько лет основатели Хогвартса дружно работали вместе Разыскивая детей, проявлявших магические способности И приводили их в замок для обучения Но затем между ними возникли разногласия Между Слизерином и остальными начал разгораться конфликт. Слизерин желал, чтобы отбор студентов для обучения в Хогвартсе был более тщательным. Он считал, что магические знания должны храниться лишь в полностью волшебных семьях. Он был против того, чтобы брать на обучение детей из магловских семей, так как считал их недостойными доверия. Спустя некоторое время из-за этого Гриффиндор и Слизерин серьезно повздорили. И Слизерин покинул школу. Профессор Бинс снова сделал паузу и сложил губы бантиком, став похожим на старую морщинистую черепаху. «Вот и все, что говорят нам достоверные исторические источники», — сказал он. Но все эти достоверные исторические факты затмила причудливая легенда о тайной комнате. Эта легенда гласит, что Слизерин построил в замке секретную комнату, о которой ничего не знали остальные основатели. Согласно легенде, Слизерин запечатал ее так, чтобы никто не мог туда проникнуть, пока в школе не появится его истинный наследник. Только наследник сможет зайти в тайную комнату и выпустить ужас, стоящийся внутри, а затем очистить Хогвартс от всех недостойных обучения магии. Когда он закончил говорить, в комнате повисла тишина. Но это была не та сонная тишина, обычно заполнявшая класс профессора Бинса. В воздухе витало напряжение. Все продолжали смотреть на него, надеясь услышать еще что-то. Профессору Бинсу все это явно надоело. «Все это, конечно, полная ерунда», — сказал он. «Естественно, школа обыскана на предмет наличия подобной комнаты много раз самыми опытными магами и волшебницами. Она не существует, очередная страшилка». Рука Гермионы снова взметнулась вверх. «Сэр, а что конкретно вы имели в виду, говоря об ужасе, таящемся внутри комнаты?» «Говорят, это какое-то чудовище, подчинить которое может только истинный наследник Слизерина», сказал профессор Бинс своим сухим и скрипучим голосом. Ребята обменялись встревоженными взглядами. «Говорю вам, ее не существует», сказал профессор Бинс, шелестя заметками. «Нет никакой комнаты и нет никакого чудовища». «Ну, сэр», сказал Шейму Спинниган. «Если комната откроется только истинному наследнику Слизерина, никто другой просто не сможет ее найти, так?» «Ерунда, о Фетри», – просердился профессор Бинс. «Если уж длинная череда директоров и директрис Хогвартса не смогла ее найти...» «Но профессор», – прервала его Патил. – «наверное, нужно воспользоваться черной магией, чтобы открыть ее». «То, что маг не использует черную магию, вовсе не значит, что он не может, мисс Пеннифезер, бросил профессор Пинс. «Повторяю, если уж такие, как Дамблдор. Но, возможно, нужно быть родственником Слизерина, так что Дамблдор и не мог», — начал Дин Томас, но с профессора Бинса уже было достаточно. «Хватит», — отрезал он. «Это миф, ее не существует». Нет даже малюсенького доказательства того, что Слизерин построил хотя бы тайный чулан. Я сожалею, что рассказал вам такую дурацкую байку. А сейчас, с вашего позволения, мы вернемся к истории. К серьезным, достоверным, доказанным фактам. И уже через пять минут класс впал в обычное оцепенение. «Я всегда знал, что Салазар Слизерин был старым больным психом», сказал Рон Гарри и Гермионе, когда после урока они пробирались сквозь толпу в коридоре, чтобы оставить сумки до ужина. «Но я никогда не думал, что именно он заварил всю эту кашу с щасокровностью. Я бы не пошел в его дом, даже если бы мне заплатили. Честно, если бы распределяющая шляпа попыталась отправить меня в Слизерин, я бы тотчас же сел на поезд и уехал домой». Гермиона кивнула в знак согласия, но Гарри ничего не ответил. У него неприятно скрутило живот. Гарри никогда не рассказывал Рону и Гермионе, что распределяющая шляпа всерьез намеревалась отправить его в Слизерин. Он помнил все, словно это произошло не в прошлом году, а вчера. Тоненький голосок, зашептавший ему в ухо, когда он год назад надел на голову шляпу. «Ты мог бы стать великим. Это все здесь, в твоей голове» и Слизерин поможет тебе на пути к величию, без сомнения». Но Гарри, который к тому времени был уже наслышан о репутации Слизерина и о том, что большинство темных волшебников были его выпускниками, в отчаянии подумал. «Не в Слизерин! Не в Слизерин!» А шляпа сказала. «Что ж, если ты уверен, пусть будет Гриффиндор». Пока они маневрировали по коридору, мимо прошел Колин Криви. «Приветик, Гарри!» «Привет, Колин», – машинально ответил Гарри. «Гарри, один мальчик из моего класса сказал, что ты...» Но Колин был таким маленьким, что не смог противостоять толпе, уносившей его в большой зал. Они услышали только, как он пропищал «Пока, Гарри!» и исчез. «Что же мог о тебе говорить мальчик из его класса?» – поинтересовалась Гермиона. «Видимо, что я наследник Слизерина, сказал Гарри. Теперь ему стало совсем плохо, когда он вспомнил, как днем от него убежал Джастин Финч Флетчли. «Эти люди поверят чему угодно», — с отвращением произнес Рон. Толпа поредела, и им удалось подняться по следующей лестнице без особого труда. «По-твоему, здесь в самом деле есть тайная комната?» — спросил Рон у Гермионы. «Не знаю», — ответила она, нахмурившись. «Дамблдор не смог вылечить миссис Норрис, и это наводит меня на мысль, что тот, кто на нее напал, не может быть, ну, человеком». Пока она говорила, они повернулись за угол и очутились в конце того самого коридора, где произошло нападение. Они остановились и огляделись. Все выглядело так же, как и той ночью, кроме кошки, висевшей тогда на факельном рожке. Да у стены с надписью «Тайная комната открыта» стоял пустой стул. «Здесь караулит Филч», — пробормотал Рон. Они переглянулись, коридор был пуст. «Никто ведь не обидится, если мы осмотримся», — сказал Гарри, кидая сумку и опускаясь на четвереньки, чтобы поползать в поисках какой-нибудь подсказки. «Следы от ожогов», — сказал он. «Здесь и здесь». «Идите сюда, посмотрите», — позвала Гермиона. «Как странно». Гарри поднялся и подошел к окну рядом с посланием на стене. Гермиона указывала на маленькое стеклышко на самом верху витража где около двадцати пауков сражались друг с другом, стремясь пролезть в маленькую трещинку в стекле. Длинная серебряная нить свисала вниз, как веревка, словно они взобрались по ней, спеша выбраться наружу. «Вы когда-нибудь видели, чтобы пауки себя так вели?» – удивленно спросила Гермиона. «Нет», – сказал Гарри. «А ты, Рон?» «Рон?» – он оглянулся через плечо. Рон стоял далеко позади и, казалось, отчаянно боролся с желанием убежать подальше. В чем дело?» – спросил Гарри. «Я не люблю пауков», – напряженно произнес Рон. «Я этого не знала», – сказала Гермиона, удивленно взглянув на Рона. «Ты же столько раз добавлял пауков в зелье». «Я не против, когда они мертвы», – сказал Рон, стараясь не смотреть в сторону окна. «Мне просто не нравится, как они двигаются». Гермиона хихикнула. «Это не смешно», – свирепо сказал Рон. «Твоему сведению, когда мне было три года, Фред превратил моего... Моего плюшевого мишку в огромного грязного паука Лишь за то, что я сломал его игрушечную метлу Ты бы тоже их не любила, если бы держала своего мишку Как вдруг у него появилось бы слишком много ног и...» Он замолчал, вздрогнув Гермиона явно старалась сдержать смех Чувствуя, что следует сменить тему, Гарри сказал «Помните, на полу была вода? Откуда она взялась? Сейчас-то кто-то все вытер?» «Она была примерно тут», — сказал Рон, придя в себя, чтобы пронестись мимо стула Филча и указывая на пол. «На уровне этой двери». Он потянулся к медной дверной ручке, но внезапно отдернул руку, как ошпаренный. «В чем дело?» — спросил Гарри. «Я не могу войти туда», — пробубнил Рон. «Да девчачий туалет». «Ой, Рон, да там же нет никого», — сказала Гермиона, вставая и направляясь в его сторону. «Это же обитель Плакс и Миртл. Пошли, посмотрим». И, не обращая внимания на большую табличку «не работает», она открыла дверь. Это был самый мрачный и мерзкий туалет из всех, какие видел Гарри. Под большим треснувшим мутным зеркалом располагался ряд облупленных каменных раковин. Пол был мокрым и отражал мрачный свет нескольких догоравших свечей. Деревянные двери кабинок были поцарапанными, и с них облупилась краска, а одна еле держалась на петлях. Гермиона приложила палец к губам, и прошла к самой дальней кабинке. Тойдя до нее, она сказала «Привет, Миртл, как дела?» Гарри и Рон подошли, чтобы посмотреть. Плакса Миртл сидела на бочке, выдавливая прыщ на подбородке. «Этот туалет для девочек», сказала она, подозрительно оглядывая Рона и Гарри. «А они не девочки!» «Не девочки», согласилась Гермиона. «Я только хотела им показать, как э, здесь мило». Она махнула рукой на мутное зеркало и мокрый пол. «Спроси, не видела ли она чего-нибудь», — беззвучно произнес Гарри. «Что это ты шепчешь?» — спросила Миртл, уставившись на него. «Ничего», — быстро сказал Гарри. «Мы только хотели спросить». «Вот бы люди перестали говорить гадости у меня за спиной», — сказала Миртл, и ее голос задрожал от слез. «У меня же есть чувства, даже если я и мертва». «Миртл, никому не хочется тебя расстраивать», — сказала Гермиона. «Гарри только...» «Никому не хочется меня расстраивать! Хорошо сказано!» — взвыла Миртл. «Жизнь моя здесь была просто ужасна! А теперь люди хотят и смерть мою испортить!» «Мы хотели спросить, не видела ли ты в последнее время чего-нибудь странного?» — быстро спросила Гермиона. «Потому что прямо у твоей двери в Хэллоуин кто-то напал на кошку». «Ты видела здесь кого-нибудь поблизости в ту ночь?» — спросил Гарри. «Я не обращала внимания», — с надрывом сказала Миртл. «Пивс так меня расстроил, что я пришла сюда и попыталась покончить с собой. Потом, конечно же, я вспомнила, что я... что я... уже мертва», — пришел на помощь Рон. Миртл трагически схлипнула, поднялась в воздух, развернулась и нырнула в туалет, исчезнув из виду и обрызгав их водой. Судя по ее сдавленным всхлипам, она отправилась отдыхать куда-то в сторону канализационных труб. Гарри и Рон застыли с открытыми ртами, а Гермиона пожала плечами и произнесла. «И это была еще почти веселая Миртл. Пойдемте». Едва Гарри закрыл дверь, избавив их от рыданий Миртл, как их откликнул чей-то громкий голос, заставив всех троих подпрыгнуть. «Рон!» — Перси Уизли, сияя значком префекта, замер, как вкопанный на верхнем пролете лестницы. На его лице застыло выражение полнейшего шока. «Это же туалет для девочек!» ахнул он. «Вы-то что там делали?» «Да просто осматривались», пожал плечами Рон. «Искали улики?» Перси напыжился, сильно напомнив Гарри о миссис Уизли. «Немедленно убирайтесь отсюда», сказал Перси, направляясь в их сторону и размахивая руками, в то время как они попятились от него. «Вас не волнует, как это выглядит со стороны? Прийти сюда во время ужина!» «А почему нам нельзя тут находиться?» горячо спросил Рон, останавливаясь и злобно глядя на Перси. «Послушай, мы и пальцем не прикасались к этой кошке!» «Я так и сказал, Джинни!» – свирепо сказал Перси. «Но она, похоже, все еще думает, что тебя исключат. Я в жизни не видел ее такой расстроенной, она все глаза выплакала. Подумай-ка о ней, все первогодки только об этом и говорят!» «Это тебе нет дела, да, Джинни!» – сказал Рон, у которого начали краснеть уши. «Это ты волнуешься лишь о том, что из-за моих проделок тебя не назначат старостой? «Пять очков с Гриффиндора!» – заорал Перси, тыкая в значок префекта. «И надеюсь, что это послужит тебе уроком. И больше никаких расследований, иначе я напишу маме». И он пошел прочь. Затылок у него был таким же красным, как и уши Рона. Вечером Гарри, Рон и Гермиона постарались занять в гостиной места как можно дальше от Перси. Рон все еще был в плохом настроении и постоянно ставил кляксы на домашнем задании по чарам. Когда он попробовал стереть подтеки своей волшебной палочкой, она подожгла пергамент. Пылая почти так же, как и его домашняя работа, Рон захлопнул стандартную книгу заклинаний «Второй уровень». К удивлению, Гарри Гермиона сделала то же самое. «Кто бы это мог быть?» – тихо спросила она, словно продолжая только что прерванный разговор. Кому приспичило выдворять всех сквибов и маглов из Хогвартса? Давай подумаем, произнес Рон, изображая недоумение. Кто из тех, кого мы знаем, считает маглов отбросами? Он посмотрел на Гермиону. Гермиона посмотрела в ответ так, словно ее это явно не убедило: если ты имеешь в виду Малфоя. Ну, конечно, его, сказал Рон. Ты сама его слышала. Вы игре грязнокровки! «Да ладно! Стоит лишь взглянуть на его мерзкую крысиную морду, как сразу же становится понятно, что это он!» Малфой, наследник Слизерина», — скептически сказала Гермиона. «Вспомни его семью», — сказал Гарри, тоже закрывая книги. «Все они были в Слизерине. Он сам постоянно хвастает этим. Они запросто могли бы быть потомками Слизерина. По крайней мере, его отец достаточно злой для этого». «Ключ от тайной комнаты мог быть у них на протяжении столетий», — сказал Рон. «Они передавали его отца к сыну...» «Что ж», — осторожно сказала Гермиона. «Полагаю, это возможно». «Но как это доказать?» — мрачно заметил Гарри. «Должен быть какой-то способ», — медленно сказала Гермиона, понизив голос до шепота и бросив через всю комнату взгляд на Перси. «Конечно, это будет сложно и опасно. Очень опасно. Я думаю, мы нарушим около 50 школьных правил». Если решишься все-таки что-то объяснить нам через месяц другой, дай знать, ладно, раздраженно сказал Рон. Хорошо, холодно ответила Гермиона. Нам нужно попасть в гостиную Слизерина и задать Малфою пару вопросов так, чтобы он не понял, что это мы. Но это невозможно, сказал Гарри, когда Рон засмеялся. Нет, возможно, сказала Гермиона. Все, что нам потребуется, это немного многосущного зелья. Чего? одновременно спросили Рон и Гарри. Снейп упоминал о нем на уроке несколько недель назад. По-твоему, нам больше нечем заняться на зельях, кроме как слушать Снейпа пробормотал Рон. Оно превращает тебя в кого-нибудь другого. Только представьте, мы можем превратиться в трех учеников из Слизерина. Никто и не поймет, что это были мы. Малфой наверняка что-нибудь нам расскажет. Может быть, он прямо сейчас хвастает этим в гостиной Слизерина, вот только если бы мы могли его услышать. «Странный, мне кажется, это многосущная штука», – нахмурившись, сказал Рон. «А что, если мы так и останемся навсегда тремя слезеринцами?» «Его действие заканчивается через некоторое время», – сказала Гермиона, нетерпеливо отмахиваясь. «Но вот раздобыть рецепт будет трудно». Снейп говорил, он находится в книге под названием «Самые сильные зелья», а она просто обязана находиться в запретной секции библиотеки. Получить книгу из запретной секции можно было лишь одним способом. «Раздобыть подписанное преподавателем разрешение». «Да уж, будет совсем неясно, зачем нам понадобилась эта книга», сказал Рон. «если мы не собираемся приготовить одно из зелий». «Думаю», сказала Гермиона, «если мы сделаем вид, что заинтересованы лишь в теории, то у нас есть шанс». «Да ладно, ни один учитель на это не купится», сказал он. «Не такие уж они и тупые».